Это почувствовалось, как будто торф задрожал. Небо выглядело, как если бы Тифани была внутри алмаза и запахло снегом. Хэмиш вытащил из жилета свисток и дунул в него. Тифани ничего не услышала, но в раздался ответный крик. «Я гляну, что там!» крикнул он другим пиксти и помчался через торф. На бегу он поднял руки над головой, Он двигался быстро, но ястреб, камнем рухнувшись с высоты, летел еще быстрее. Он подхватил пиксти и аккуратно поднял их в воздух. Пока птица махала крыльями, поднимаясь все выше, Тифани видела, как Хэмиш карабкается вверх по перьям. Оставшиеся фиглы окружили Тифани и подняли мечи. — У тебя есть план, граб? — спросил один из них. — Хорош, парни, мы вот что сделаешь. Как только что-то видишь, хоть его, так? Это вызвало одобрение. — Да, план хорош, — сказал психвули. На земле появлялся снег. Он не падал. Это было противоположностью тайни. Он поднимался так быстро, что вскоре был уже накмак фиглом по пояс, а потом и по шею. Некоторые из самых низких начали исчезать, и в тех местах из-под снега раздавались придушенные проклятия. А потом... Появились собаки, несущиеся к Тифани с определенно плохими намерениями. Они были большими, черными и очень грустными с оранжевыми бровями, а их рычание она слышала даже отсюда. Она засунула руку в карман передника и вытащила жаба. Он замигал на ярком свету. Квак-квак! Тифани развернула его так, чтобы он все увидел. Кто это? спросила она. «Ой, квак тебя! Псы, брака! Плохо. Огненные глаза и зубы, как бритва. — Что мне делать? — И Исчезнуть? — Спасибо. Очень помог. Тифани уронила его в карман и вытащила из мешка сковородку. — Ничего хорошего не будет, она знала это. Черные псы были большие, их глаза пылали огнем, и когда они при рычании открывали рты, она видела отблеск стали. Она никогда не боялась собак. Но эти псы были запредельным кошмаром. Их было трое, но они кружились так, что, как бы она ни поворачивалась, она могла видеть одновременно только двоих. Тифа не знала, что первым нападет тот, который позади нее. — Скажи мне о них что-нибудь еще! — крикнула она, поворачиваясь вокруг себя, чтобы не терять их из виду. — Говорят, часто бывают на кладбищах. Квакнула из ее передника. Почему снег на земле? Это место стало землей королевы. Там всегда зима. Когда она насылает чары, приходит зима. Но Тифа не видела зелень неподалеку за кругом снега. Думай, думай. Страна королевы волшебное место, где чудовища становились реальными. Некоторых вы видели в кошмарных снах. Собаки с огненными глазами и зубами-бритвами, конечно, в реальном мире их не найти. Они там не смогут существовать. Теперь они пускали слюни с красных болтающихся языков, наслаждаясь ее страхом. Краешком сознания Тифани подумала, удивительно, что их зубы не ржавеют. И взяла ноги в руки. Она нырнула между двумя собаками и помчалась к отдаленной зелени. Сзади послышалось триумфальное рычание и хруст лап на снегу. Зеленый цвет, казалось, не становился ближе. Она услышала за спиной вопли пиксти и рык, закрутившийся волчком, но что-то последовало за ней, когда она, перепрыгнув через край снега, покатилась по теплому торфу. Пес мрака прыгнул за ней. Она резко откатилась, потому что тот бросился на нее, но тут же пожалел об этом. Никакого огня в глазах. Никаких зубов бритв ни здесь, ни в реальном мире на обычной земле. Здесь он был слепым, а кровь уже капала изо рта. Нельзя скакать с бритвами во рту. не почти пожалела его, потому что он скулил от боли. Но снег начал подползать, и она ударила собаку сковородкой. Та рухнула и осталась лежать неподвижно. Позади в снегу продолжалась борьба. Все было в тумане, но она видела две темные фигуры, крутящиеся и лающие. Она постучала по сковородке и закричала. Пес мрака возник из кружащегося снега и упал перед ней. На каждом ухе висела по фиглу. Снег стремился к Тифани. Она пошла назад, смотря на оставшуюся собаку и держа сковороду, как летучую мышь. «Ну, давай!» – прошептала она. «Прыгай!» Глаза сверкнули на нее, а затем собака посмотрела вниз на снег и... и исчезла. Снег растаял до самой земли. Изменилось освещение. Тифани и Вольный Народец остались на холмах одни. Фиглы поднимались с земли вокруг нее. — Ты как хозяйка? — спросился Каграб. — Да, — сказала Тиффани, — это легко, если убрать их со снега, они всего лишь собаки. — Слип мы лучше дальше, мы потеряли несколько парней. Волнение быстро иссякло. — Ты подразумеваешь, что они умерли? — прошептала Тиффани. Солнце опять светило ярко, жаворонки вернулись, и люди были мертвы. А нет, сказал всякагра. Мы с мёртвые. Ты что, не знашь?